Угрозу распада России реальны Один обещанием вывести автономии на непосредственное подписание договора об ССГС О дружестве суверенных государств Другой призывом брать на себя столько суверенитета, сколько они смогут унести В результате все республики России заявили о своем суверенитете и отказе от статуса автономии Все автономные области, кроме еврейской, также объявили себя суверенными республиками Некоторые республики взяли курс на постепенный выход из России, Татарстан, Башкортостан, Якутия и другие, а Чеченская республика, не признанная российским руководством, заявила о выходе из РФ и готовности вооруженным путем защищать свою независимость. 31 марта 1992 года в Москве был подписан федеративный договор, который определял взаимоотношения между субъектами Российской Федерации ФР, Республика, Край, Область, Округ и определил границы государства. 9 апреля 1992 года договор был одобрен шестым съездом народных депутатов РФ. Несмотря на то, что договор был, не был подписан Татарстаном и Чечней, он стал первым крупным шагом конституционной реформы России. Татарстан присоединился к договору в 1994 году, оговорив особые условия. Конституция РФ 1993 -го года. Вторым шагом стала подготовка новой Конституции. Вопрос о ее необходимости был поставлен в июне 1990 -го года первым съездом народных депутатов России. В октябре 1991 -го года председатель Конституционной комиссии Ельцин, избранный в июне того же года президентом Российской Федерации, представил проект Конституции пятому съезду народных депутатов России. Съезд предложил доработать проект. Шестой съезд в апреле 92 -го года решил вновь доработать проект, включив в его текст основное содержание федеративного договора. Камнем преткновения в затянувшейся работе над новой Конституцией стала главная концепция президентского проекта «Сильный президент, сильный парламент». Съезд и Верховный Совет предпочитали обратное сочетание «Сильный парламент, сильный президент». За словесным спором скрывалось стремление одного усилить свою политическую власть за счет прав и полномочий другого. Взаимная борьба, ветвей власти законодатель исполнительной, объективно была обусловлена переходным характером российской государственности. Шел выбор форм государства: президентская республика, парламентская республика или смешанная форма парламентская президентская республика. Вопрос конституционной реформы по решению 7-го съезда народных депутатов РФ в декабре 92 -го года был вынесен на всероссийский референдум апреля 93 -го года. На референдуме большинство участников поддержало политику президента и высказалось против досрочных перевыборов как президента так и Верховного Совета. Вопрос о власти и форме государственного устройства России в тот период не был решен. У осенью 1993 -го года президент прибег к решительным мерам, объявив 21 сентября о распуске Верховного Совета. В ответ Верховный Совет во главе с председателем Хасбулатовым объявил президента незложенным. Его обязанности возложил на себя вице-президент Рудской. Противостояние двух сил вызвало вооруженное столкновение в Москве 3-4 октября, в ходе которых было убито свыше 100 человек. Сторонники оппозиции попытались штурмом взять здание мэрии и Останкинского телецентра. Президентские войска начали осаду и обстрел Белого дома, здание Верховного Совета. В результате победу одержали президентские силы, руководители оппозиции были арестованы. Одержав верх, президент приступил к ликвидации Советов по всей стране. Позже их заменили новые органы представительной власти различных уровней, думы и собрания представителей. Одновременно на декабрь 1993 -го года был намечен референдум по новой Конституции и выбор нового парламента. Предложенный президентом проект Конституции предусматривал введение в России президентской республики. Конституция закрепила за высшим должностным лицом необъятную власть. Единственным сдерживающим фактором в деятельности президента является ограничение пребывания одного лица на высшем государственном посту, не более двух сроков, 8 лет. На референдуме 12 декабря 1993 года проект получил одобрение. Новая конституция вступила в действие. Одновременно с референдумом по Конституции состоялись выборы в новый законодательный орган России, двухпалатное федеральное собрание, Верхняя Палата, Совет Федерации, Нижняя Государственная Дума. Состоявшиеся 12 декабря 1993 года выборы в новый российский парламент, Пятую Государственную Думу дали значительное количество мест депутатам коммунистической ориентации и членам Популистской Либеральной Демократической Партии. Примечание. Первая Государственная Дума работала в 906 году, вторая в 907, третья в 907-12 годах, четвертая в 912-17 годах. Конец примечания. Выборы в шестую Государственную Думу девяносто -го года. Выборы в шестую Государственную Думу состоялись 17 декабря девяносто -го года. В них приняли участие около 65% избирателей вместо едва превысивших 50% в девяносто третьем году. Партийное представительство депутатов новой Думы в девяносто пятом году серьезно изменилось. Если в девяносто третьем году в избирательный бюллетень были внесены 13 избирательных блоков и объединений, и пятипроцентный барьер преодолели Восемь из них «Выбор России», «Партия Российского Единства и Согласия», «Пресс», «Яблоко», «КПРФ», «ЛДПР», «Женщины России», «Аграрная партия», «Новая региональная политика», то в 1995 году «Барьер» преодолели 4 объединения из 43 «КПРФ», «ЛДПР», «Наш Дом России», НДР «Яблоко». Относительное большинство в Госдуме составили коммунисты, за что ее прозвали Красной. Их представитель Селезню был избран председателем Государственной Думы. Выборы 1995 -го года укрепили российский парламентаризм и сделали многопартийность в России устойчивой реальностью. К началу 1996 -го года Министерством юстиции было зарегистрировано 83 партии. Российское общество совершило серьезный шаг в развитии политико-правовой культуры и демократии. Выборы президента 1996 -го года В июне и июле 1996 -го года состоялись президентские выборы, первые выборы президента суверенной России. Они проходили на альтернативной основе и прошли в два тура. 16 июня 1996 -го года никто из десяти претендентов не набрал абсолютного большинства голосов избирателей, необходимого для победы в первом туре. Во втором туре президентских выборов 3 июля 1996 -го года победу одержал Ельцин. Он был избран президентом России на второй срок. За кандидата от оппозиции лидера КПРФ Зюганова проголосовало 40% избирателей, принявших участие в выборах. Выборы в седьмую Государственную Думу 1999 -го года и президента РФ 2000 -го года. 19 декабря 1999 года в России состоялись выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Третьего Созыва. Большинство мест в парламенте вновь завоевали коммунисты. Чуть меньше количество голосов получили представители проправительственного блока «Единство. Медведь». Пятипроцентный барьер преодолели еще четыре объединения. Центрический блок «Отечество. Вся Россия. ОВР». Праворадикальный Союз правых сил СПС, Яблоко и блок Жириновского. В целом, состав Государственной Думы РФ третьего созыва оказался значительно более правым, чем состав Думы второго созыва 95 -го года. Председателем Госдумы вновь был избран Селезнев. После убедительного успеха на парламентских выборах про правительственного блока Единством президент Ельцин принял решение о передаче своих полномочий председателю правительства Путину. 31 декабря 1999 года он подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности президента Путина. 26 марта 2000 года состоялись выборы президента РФ. В первом же туре им был избран Путин. Национальный вопрос. В 1992 году огонь межнациональных конфликтов перекинулся через Кавказский хребет на территорию России. Вначале он разделил на две республики единую Чечено-Ингушскую республику. Затем привел кровавые северо-осетина ингушской резни. Ингуши с оружием в руках стремились вернуть себе территорию, с которой их согнали во время войны и не вернули в ходе реабилитации 1957 -го года. В конце 1992 -го года российскому руководству пришлось использовать вооруженные силы для разведения враждующих сторон. Проблема беженцев и вынужденных переселенцев превратилась в одну из самых острых политических проблем республики. Общая численность таких граждан за последние два года достигла более миллиона человек. Основной поток мигрантов шел из Средней Азии, Закавказья и Казахстана. Две трети их составляли русские. Усилился и выезд граждан России в другие государства ближнего и дальнего зарубежья. Главным дестабилизирующим фактом общественно-политического развития России в 1994-1996 годах стала Чеченская война. Вот войск в Чечню в декабре 94 -го года с целью восстановить конституционный порядок,